Глава двенадцатая Родители Бурякова встретили нас в буквальном смысле на пороге своей квартиры. И с дверью на распашку, Даже с чемоданами в руках. «Игорь Иванович?» Я протянул руку мужчине, стоявшему передо мной. На отца погибший прямо перед нами особист был похож, как две капли воды. Разве что седые волосы и глубокие морщины отличали их. Его голубые глаза, казалось, испытующие, заглянули мне прямо в душу. «Да, я. Вы из управления?» Игорь Иванович пожал мне руку. «Нет, я, можно сказать, сослуживец вашего сына. Мы с ним были, когда...» У женщины из рук выпал сверток. Уже спустя секунду, почти такая же седая, как муж, кореглазая старушка плакала на взрыв. Хотя какая старушка? Ей, наверное, и пятидесяти нет еще. Да уж, горе редко красит людей. «Недавно получили похоронку», — с трудом произнес отец Бурикова. «Никак не отойдем, а тут еще срочная эвакуация в алмату. ату Вещи собрали, а машина грузовая не приехала». «Давайте мы вам поможем», — тут же подключилась Вера. «Вы на вокзал?» «Вот тут бы пригодилась гоновская машина, но мы решили, что она нам не нужна. Сколько тут идти от веренной квартиры? Думали, пройдемся свежим воздухом, подышим, аппетитно гуляем. Хотя что его нагуливать? Я, к примеру, уже давно не против плотно перекусить». «Да, на Казанский». Мать Бурякова смотрела на нас, как на последнюю надежду. «Что ж ты из-за трех чемоданов трагедию устраиваешь?» «Простите, как невежливо получилось!» Она даже в ладоши хлопнула. «Мы ведь не представились. Игоря, я так поняла, вы знаете. А я Мария Кузьминична». И она вопросительно посмотрела на нас. «Это моя жена Вера», — представил я супругу. «А я Петр Соловьев. мы заехали». «Так это вы написали?» Игорь Иванович достал из внутреннего кармана пальто моё письмо, раскрыл конверт. Мелькнула схема расположения могилы лейтенанта, которую я набросал. «Спасибо вам, в такое время не бросили тело сына». «Как можно?» — смутился я. «Сейчас всё можно. На войне люди теряют человеческий облик. Очень быстро. Ну, Маша, всё, всё, хватит». Буряков-старший повернулся к жене. «Вытри слезы и поехали». «Вон из жилуправления идут уже. Запирай дверь». Игорь Иванович под расписку сдал дежурному по дому ключи от квартиры, отметился в специальной книге отъезжающих. Мы в два присеста перетаскали чемоданы и свертки к подъезду, а потом к остановке. «Бардак творится», — покачал головой Буряков. «На наше управление забронировано несколько вагонов, но грузовых машин не хватает». «А я думал, что вы на действующей службе». Я махнул одинокой полуторке, проезжавшей мимо нас по Арбату, но она нас проигнорировала. Андрей говорил, что у него отец в НКВД служит. Служил в отставке, хотя наверняка сейчас обратно призовут. Людей не хватает. «Игорь, тут мы не уедем», — Мария Кузьминиш дёрнула мужа за рукав. «Товарищи, пойдем к остановке у Покровских ворот. Оттуда трамвай идет до вокзала». Так и оказалось. Обливаясь потом, мы дотащили вещи до Покровки. Что же они в чемоданы напихали? На остановке мы с трудом втиснулись в трамвай, который, мимо разгуляя Елоховской церкви, привез прямо на Каланчёвку, почти к Казанскому вокзалу. По пути я коротко поведал родителям о налете немцев в перевёрнутой машине Комфронта смерти сына. «Героя за Керпаноса дали?» Игорь Иванович кивнул на звезду, что была прикола к Кителю. «Нет, за другое дело», — смутился я. «Об этом даже в газете правда писали?» «А, вспомнил». Буряков внимательно посмотрел на меня. «Но, кажется, на фотографии был другой человек. Это специальная операция, там все не так просто». Все понял», — Понимающе кивнул отец Андрея. Драпайте! Ввалившийся на остановке глубоко испытанный мужичок в телогрейке пнул ногой чемоданы и дыхнул на нас порции сивухи. «Крысы бегут с корабля! Обосрались интеллигенты херовы!» Он навис над Марией Кузьминишной, брызгая ей слюной в лицо. «Дармоеды, сами ноги делают, а трудовой народ тут оставляют!» Я с разворота въехал алкашу в ухо. Ахнули женщины. Пьянчуга упал на внезапно освободившееся вокруг него место на полу, мотнул головой, приходя в себя. «Всё, всё, сявкой буду!» Сбитый поднялся на четвереньки, встал отряхиваясь. «Ну, увидимся еще, я вас запомнил. Посмотрим, чья возьмет. И дальше матом. Я рванулся добавить, но меня остановила Вера. «Петя, хватит! Не трать время на урода! Приехали уже! Давай вещи на вокзал заносить!» Перетаскивали опять в несколько заходов. Толкаясь и переругиваясь с толпой, наконец, перетащили, и тут по залу ожидания раздался крик. «Воздух!» Люди у высоких окон показывали пальцем в небо. Там двигалась маленькая черная точка. «Немцы! Немцы!» Народ заорал и ломанулся к дверям. Я в одну секунду представил, что сейчас будет в зале. Ходынка, по одному! Я вскочил на скамейку, достал пистолет. Под удивленными взглядами Буряковых и Веры два раза выстрелил в потолок. Вниз полетела крошка от штукатурки. Прекратить панику, выходить по одному! Рванувшая на выход толпа качнулась, испуганно остановилась. Какая-то женщина продолжала тонко и надсадно визжать. На вокзальном полу уже лежал кто-то сбитый с ног, пытаясь встать. В зал заскочил патруль. На меня уставились дула двух мосинок. Что тут происходит? Усатый сержант щелкнул затвором. «Прекращаю панику!» Ответил я, спрыгивая со скамейки и засовывая пистолет в кобуру. «Лейтенант Соловьёв, адъютант командующего фронтом!» «Я достал документы», — протянул сержанту. Тот их быстро просмотрел, махнул рукой толпе. Народ начал по одному выходить с вокзала. Уже звучали ревуны воздушной тревоги, но налета немцев не наблюдалось. Черная точка самолета растворилась в далеком облаке. Выглянуло осеннее солнышко. Буряков-старший долго разыскивал свой поезд, возле него нам опять пришлось пережить давку. Мы еле дотащили чемоданы к вагону. Несмотря на прохладный воздух, я таки порядком взмог. «Ну, давайте прощаться!» Игорь Иванович крепко пожал мне руку. «Спасибо, что заехали. Для нас это было важно». Мы обнялись и со всхлипывающей Марией Кузьминичной пожелали хорошей дороги. Паровоз загудел, по перрону повалил белый пар. Буряковы заскочили в вагон, помахав рукой из тамбура, скрылись внутри. «Прямо хоть в баню отправляйся мыться». Я достал из кармана платок вытер шею. Вроде и прохладно на улице, а в запрел. «Пошли уже, банщик». Вера потянула меня к выходу с вокзала. Но далеко мы не продвинулись. На крыльце меня буквально схватила за рукав плотненькая рыженькая девушка с широким крестьянским лицом, но с картошкой, конопушкой. «Ой, герой! Девчата, Валентин Игоревич, смотрите, быстрее! Я его вправде видела!» «Да нет, не похож!» К нам подошли еще три девушки, походившие на остановившую меня как родные сестры. «На фотографии был другой!» Добавил остроносый пожилой мужчина в поношенном сером пиджаке, топорщившемся на груди, и в стареньких диагоналевых галифе, заправленных в видавшие виды сапоги. «На газетные фотографии люди часто на себя не похожи. Меня вон в многотиражке, когда напечатали, я месяц плакала. Такая страшная получилась», — возразила одна из девушек. «Посмотри на звезду героя». «Товарищ лейтенант», — мужчина обратился ко мне. «Вы же Соловьев? Соловьев, подтвердил я. «Товарищ Соловьев, в меня вцепились сильные женские ручки. «Умоляю, выступите на собрании коллектива нашего завода». «А что за завод?» — поинтересовался я. «Так серп и молот тут недалеко, нас заставили яча...» Энтузиазму этих девчат можно было только позавидовать. Увидели на улице героя Советского Союза, хватай его за руку, тащи за собой. Мужчина наблюдал за этим со стороны, слегка улыбаясь. «Подождите, давайте договоримся». Я освободил, наконец, руку и, не прекращая улыбаться, все же отступил на полшага назад, чтобы избавиться от слишком плотной опеки. «Я сейчас занят, да и вечер уже». К тому же я человек подневольный, у меня начальство есть. Вы мне дайте телефон, куда позвонить можно, а я уточню и сообщу, вам получится ли». Мужчина кивнул, вытащил из внутреннего кармана пиджака записную книжку и карандаш, черкнул что-то, вырвал страницу и передал мне. «Это телефон порткома, спросите Мишина. Меня, то есть?» Хорошо, договорились. Я пожал ему руку, и мы с Верой наконец-то ушли. Привокзальные часы показывали без 26. «Давай в метро быстрее». Жена потащила меня за собой. «Опаздываем уже!» Нам повезло. Поезд пришел почти сразу, как только мы подошли к краю платформы. Красные ворота, Кировская, Дзержинская и, наконец, охотный ряд. Поднялись наверх, почти пробежали мимо гостиницы «Москва», пересекли перекрёсток, услышав раздраженный гудок чьего-то зиса, и я протянул руку, чтобы открыть массивную дверь националя перед своей немного запахавшейся женой. Но меня опередили. Изнутри двери открыл небольшого роста мужчина, хоть и пожилой, но выглядящий весьма солидно в темно-зеленом мундире с вышитым золотом с обеих сторон воротника названием ресторана и в фуражке с двумя, опять же, золотыми лентами по околышу и с очень красивой кокардой на тулье. Слегка дрожащей рукой он поправил густые, хоть и совершенно седые, кавалерийские усы и неожиданным для своего небольшого роста басом спросил «Столик резервировали?». Думаю, не заказавшие заранее столик при этих словах должны были немедленно куда-нибудь сбежать, но не мы. «Нас ожидают», — спокойно ответил я и добавил чуть громче, заметив легкий поворот головы швейцара налево. Видать, правым ухом он лучше слышал. «Керпонос Михаил Петрович!» «Минутку подождите я сейчас!» — кивнул он и скрылся за дверью. «Переживать было не о чем. Это я заказывал столик на имя Комфронта». Конечно, швейцар очень быстро вернулся и, торжественно открыв перед нами дверь, впустил внутрь. «На второй этаж, пожалуйста», — показал он нам на лестницу, где нас ждала молодая женщина в строгом костюме. Чудо, а не лестница. С красной ковровой дорожкой, выглядевшей так, будто ее только привезли со склада и постелили непосредственно перед нашим приходом, а перила с переплетёнными листьями такой тонкой работы, что и трогать их страшно было. Вдруг оторвёшь ненароком кусочек. Женщина довела нас до зала, над дверью, в которой красовалась надпись «Ленинград» на русском и чуть пониже латинскими буквами. Вдруг дверь одного из залов дальше по коридору открылась, и оттуда выкатились двое мальчишек, сцепившихся в один клубок. За ними тут же выбежала совсем пожилая дама в таком же строгом костюме, что и наша провожатая, и, разняв драчунов, затащила их назад. «Там у нас детская комната. Посетители могут оставить там своих малышей под присмотром педагога, пока родители заняты. — ответила на наш безмолвный вопрос женщина и открыла перед нами дверь. «Да, братцы, такого мне точно раньше видеть не довелось. Покрасивее, чем в Кремле было, как в музей попали. На стенах лепнина, потолок расписан, висят картины в золочёных рамах, столы, ну не знаю даже, что и сказать. Скатерти белоснежные, а складку, наверное, порезаться можно. А по паркету, дорогие друзья, ходить страшно. Красота такая. Только и напоминаний про войну, что окна в светомаскировке». На окрестности не полюбуешься. Ладно, думаю, где наша не пропадала. Прижал покрепче к себе руку жены, которая, судя по тому, как вцепилась в мой рукав, тоже немного оробела. «Давай, Вера Андреевна, пойдем, что застыло?» Подбодрил я ее, И мы пошли. Керпоноса, сидевшего в одиночестве, я сразу увидел. Это адъютант и темной ночью среди леса должен сделать, не то что в освещенном зале ресторана. Публика, конечно, большую частью военная, я со своими старлейскими петлицами самый младший по званию, наверное, но и гражданские тоже попадались, и немало. Дамочки в шелках, все в каменьях и золоте, и в боевой раскраске. Я, правда, в этом мало что понимаю. Вот тол, а там манала, с закрытыми глазами отличу, или цемент, какой марки по цвету определить могу, а это не мое, тут я не спец ни разу. Но наверняка дорогой раз в такое место нацепили. Блестит, конечно, как без этого. Разноцветная. Больше подробностей вы от меня все равно не получите. Пока шли, я старался по сторонам не глазеть. осматривал, конечно, но головой не вертел. И Вера молодец. Шла, будто ей уже слегка надоело сюда ходить, и сейчас она просто снизошла по просьбе вот этого красавца, который рядом идет, потому что такому не откажешь. Герой Советского Союза все таки Генерал уважал, конечно. Из-за стола вышел Вере, ручку поцеловал, мне тоже. Тьфу ты, совсем зарапортовался. Мне он руку пожал, конечно же. Ну, официант подбежал, тут все на высоте ждать не пришлось. Меню в таких папках подал, что только держись. Одной обложки килограмм, не меньше. Посмотрел я на это меню, даже перевернуть захотелось. Ничегошеньки непонятно. Вроде буквы наши, а слова... Только отдельные, понятные. Я чуть не рассмеялся вслух. Столько лет по лагерям. Селёдка за решеткой по Владимира Центральски — Отбивная, пробитая заточкой. Картошка век свободы не видать. Вот это мне понятно, а тут... Керпанос, глядя на мои мучения, пришел на выручку. Говорит, мол, принеси-ка нам, дорогой товарищ, горячего да закусок каких попроще, без этих ваших фентифлюшек. И водки 300 граммов. Не на пьянку же собрались, а награду отметить. Зато же на меня удивило этого не отнять. Позвала официанта, давай ему допрос учинять. Дескать, а вот это у вас так? А это сяк? «А что скажете вот про это?» «Ну ладно, несите тогда вот это и это, а вот это чуть позже подадите». И все эти непонятные слова произносят, будто сама их придумала. Вот это я понимаю, Вера Андреевна, не хохры-мухры какие-нибудь. Ну принесли всяких вкусностей, налили мы себе водочки, Вера венцо какое-то пьет. выпили за звезду, и так мне хорошо стало. Всё напряжение, которое я целый день держала, отпустила, будто нет войны. Вокруг народ отдыхает, вилки, ложки тарахтят, рюмки с бокалами звенят. В углу кто-то на рояле тихонечко что-то романтическое наигрывает. И по второй налили. За мудрое руководство выпили, как без этого. Закусили. Михаил Петрович меня нахваливает, какой я хороший попался под его началом служить. Я на ус мотаю, чтобы в следующий раз, когда он немного по-другому мою работу оценивать будет, сравнить, с чем было. Верачка смешные истории из врачебной практики рассказывает. То про мужика, который за один вечер три раза лампочку в рот засовывал, никак понять не мог, как так получается, что она назад не выходит. То про алкоголика, который жене звонил в расческу, считая ее телефонным аппаратом. Хорошо сидим, короче. И вот откуда этот взялся? Только что не было, и получить получить хрен на блюде. Керпонос как раз встал, отошел куда-то. Вера тоже пошла носик попудрить. Вроде перерывчик небольшой получился, и я сижу, жду, когда закуски продвинутся дальше и освободят место в желудке для горячего, и вдруг подходит к нашему столу мужик этот. Маленький какой-то одна голова здоровенная, и пьяный в дрободан. Такое впечатление, что у него уже, как в том анекдоте, капуста в горле плещется. Волосы темные на лбу залысины. Выбрит плохо, небрежно. Щетина на верхней губе такая, знаете, когда усы отпускают и с недельку уже не брил, там криво подровнено. И на дне нос крючковатый нависает. И костюм, видно, что дорогой, но уже сильно пострадавший в пьянках, весь в винных пятнах. Зато сорочка накрахмаленная белоснежная, будто ему ее только что поменяли. А галстук? Опять-таки, в голодное время из такого супчик сварить можно, наверное. Подошел и стоит, покачиваясь. Что-то в нем такое было в этом головастике, растерянное, что ли. Будто он только что здесь оказался и не знает, что дальше делать. Но тут мужик этот моргнул и снова превратился в прежнего пьянчугу. «О, награду обмываем!» — говорит он, всматриваясь в меня, будто резкость никак навести не может. «Это дело хорошее, поздравляю!» И совсем не пьяной ловкостью схватил наш графинчик с водкой, набулькал с всхваченный в схваченный бокал, керпоноса, кстати, граммов 150, и выпил одним глотком. На весь этот фокус у него пара секунд ушла. Я, если честно, офонарел. Пришли в такое приличное место, а тут за балды горазгуливает, с чужих столов водку хватает, прям привокзальная пивнуха. Не ожидал, а головастик не останавливается. Схватил с тарелки кусок ветчины, сживал его. Тут я начал приходить в себя. Надо, думаю, вывести его аккуратненько, пока он гибосню устроил, или не приведи Господь на нашу скатерть сдачу не выдал. Он, видать, почуял, что сейчас могут начать бить, и говорит: "Вы не обижаетесь, товарищ?" Тут зрение его опять подвело. Он пару секунд всматривался в мои петлицы, пытаясь разобрать звание, и продолжил. «Наверное, подполковник. Я пьяный, конечно, но просто не знаю, что делать». Он довольно громко икнул. «Трезвым». «Да, думаю, кубари со шпалами в петлицах перепутать это надо выпить немало. Хорошо не наоборот, а то ведь в секунду разжалованный подпол мог бы и не сдержаться. Нам тут только мордобоя не хватало». Надо все это на тормозах спустить, пока мои не вернулись. «Давай», — говорю я как можно спокойнее, — «иди дальше, дорогой товарищ». Выпил на дармовщинку и шагай, куда шёл. «А я ведь...» Пьяница еще раз опасно икнул, и я снова подумал, что пора отвести его подальше, а то парадный китель у меня один. «Член Союза Советских Писателей. Уважаемый человек, Юрий Олеша, не знаете?» И он, покачнувшись, схватился за край скатерти. Хорошо, я успел придержать ее, а то сейчас бы все наши вкусности на полу оказались. Тут за головастиком, наконец, прибежали. Советского писателя крепко схватил под руку какой-то его приятель, и пьянчушка сразу утратил интересы к нашему столу, и ко мне. Он обнял своего спутника и начал сетовать на то, что князю национале никакого уважения, что сейчас такое страшное время, и его могут убить. «Разве что вилкой тебя тут убьют», — подумал я. Сколько их, этих тонко чувствующих натур, всю войну мужественно обороняли Ашхаббат и Алмаату. тоже мне герои Ташкентского фронта. Некоторые хоть работали, писали там что-то, кино снимали, а в основном вот так вот и гульбасили, переживая за себя любимых. Иж не знает он, что трезвым делать. Я бы тебе занятие быстро нашёл, засранец. На этом приключение не кончилось. Через минуту буквально как бы не раньше подходит к нашему столу прелестная брюнетка, вся в каком-то блестящем зеленом платье, в ушах каменья, тоже зелёные, кстати. Прическа день, наверное, в парикмахерской сидела, всю эту красоту на голове соорудить. А на лицо вроде знакомая, может, видел ее раньше. И почти трезвая, что примечательно. Подошла уверенно и без всяких предисловий говорит. «Вы простите нашего товарища, это он лишнего выпил, не хотел вас обидеть». Улыбнулась, так знаете, приветливо. Я невольно в ответ улыбнулся. «И разрешите вас поздравить с высокой наградой, товарищ старший лейтенант?» Ну, я встал, понятное дело, поблагодарил. Говорю, мол, ничего не произошло. И в самом деле хлопнул водки советский писатель, да ветчиной заживал. Невелика потеря. И тут, наконец-то, вернулся ком фронта. Увидел брюнетку эту, заулыбался, как кот на сметану. «Добрый вечер, Верочка Александровна!» Начал петь керпанос. Какая приятная неожиданность. Не ожидал даже, что вас тут увижу. Дамочка тоже давай улыбаться. Видать, знакомцы. Да не просто так «здрасте, прощавайте», а как бы даже у них чего не случилось, в смысле каких-нибудь амуров. И продолжают они говорить друг дружке всякие приятности, на меня уже внимания никакого не обращая. Вернулась моя жена, смотрит на меня. Мол, что тут произошло, пока я отсутствовала? Что за баба? Я также молча рукой показываю. Дескать, потом объясню. Погоди. «Вера Александровна, познакомьтесь!» Наконец, Комфронта вспомнил, что он не один. «Это тоже Вера, только Андреевна, жена моего адъютанта Петра Соловьева. Короче, оказалась это самая брюнетка, дорогие друзья, немного много ни мало, а солистка Большого театра Вера Давыдова. Слыхали? Я тоже нет. Оперу я как-то не очень хорошо знаю. Но что умница и красавица, тут я вам ответственно заявляю, что так и есть. Посидели мы, пообщались. Девица к писательской компании даже не возвращалась. Сумочка у нее с собой была. Куда же женщине без сумочки ходить? Они без нее как без рук. Это она только с виду маленькая, а влезает туда не меньше, чем в солдатский вещмешок. Генерал все больше со своей знакомой воркует. Видать, вопросы оперных постановок его очень сильно интересуют. Я верю потихонечку и говорю: давай, мол, уходить. Не будем портить керпаносу малину. И громко уже поднимаясь из-за стола. «Михаил Петрович, я жену проводить. Спасибо огромное за поздравление». Ну и дальше, как положено в таких случаях. О комфронта мне и говорит, что ждет с утра в восемь. Наверное, все же надеется послушать сопрано вблизи в более уютной обстановке.